Навык четвертый. Практикуйтесь при любой возможности. Курс, который я читал для Союза молодых христиан перед Первой мировой войной, изменился до неузнаваемости. Каждый год меня посещали новые идеи, а старые уходили в небытие. Но одна идея оставалась неизменной на протяжении всех этих долгих лет. Каждый участник семинара должен был один раз, а в большинстве случаев и дважды, выступить перед другими слушателями. Зачем? Потому что никто не может научиться выступать публично, не выступая перед публикой, как невозможно научиться плавать, не заходя в воду. Вы можете прочесть все огромные тома, написанные об ораторском искусстве, включая и эту книгу, но не научиться выступать. Книга — это всего лишь руководство. Но вы обязательно должны применить все полученные советы на практике. Когда Джорджа Бернарда Шоу спросили, как он научился так прекрасно выступать перед публикой, он ответил, «Я учился этому точно так же, как учился кататься на коньках, упорно, не боясь показаться дураком до тех пор, пока не научился делать это как следует». В молодости Шоу был одним из самых застенчивых людей в Лондоне. Ему часто приходилось минут по двадцать ходить по улице, прежде чем он решался постучать в дверь. Некоторые, признавался он, страдают от простой трусости и от ужасного стыда за свое поведение. И, в конце концов, этот человек открыл для себя самый лучший, самый быстрый и самый надежный способ преодолеть застенчивость, трусость и страх. Он решил превратить свою слабость в свою силу, он вступил в общество ораторов. Он посещал каждое место в Лондоне, где проходили дискуссии, обсуждения, и не просто посещал, а обязательно выступал и принимал участие в дебатах. Отдав сердце социализму и выступая в защиту этого учения, Джордж Бернард Шоу превратился в одного из самых уверенных и блестящих ораторов первой половины XX века.